Она почувствовала, что в горле рождается плач, и изо всех сил сжала зубы. Она боялась, что это будет не просто плач или стон, а громкий истошный вопль. — Не кричи! — умоляла она себя. — Пожалуйста, не кричи, а то тете Вике придется краснеть за меня. Нельзя кричать, так я всех разбужу, а те, кто не спал, испугаются и прибегут, а потом будут шептаться. Посмотрите на маленькую испуганную девочку, маленькую испуганную. Слепую девочку. Но сейчас ее обостренные чувства радар слепого человека, которое помогало лучше оценить поступающую информацию и позволяло видеть глазами других людей неважно, что говорила мис Ли, не только не уменьшало страх, а наоборот усиливало его. Потому что это чувство подсказывало, что вокруг не было никого совсем.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 Энн Куин Энгель, почему-то стоявшую в огороженном и освобожденном от кресел месте. Рядом с ней на иллюминаторе он заметил загадочную, показавшуюся ему в тот момент зловещую надпись «Только для падающих звезд». Она была сделана красной краской, красный цвет — цвет опасности. На Энн была темно-зеленая униформа стюардессы авиакомпании American Pride.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 Не в самолёте, выполняющем рейс седьмой по маршруту Токио-Лос-Анджелес, а в Боинге, совершавшем рейс двадцать девятый из Лос-Анджелеса в Бостон, где находилась погибшая Энн, не от того, что её засосала в трещину, а в результате пожара в собственной квартире. Но звук не исчезал. Где-то жалобно плакала маленькая девочка. «Кто-нибудь слышит меня?»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 Именно в этот момент нервы Дайны Белман не выдержали, и она заезжала. Ее крики и прервали сон Брайана Энгеля.